в пешехонов камский неизменная под новый год в гавани Сан-Франциско у пристани номер 16 тяжело осев в зелёную воду выгружался океанский пароход адмирал Фарагут пароход выбрасывал из своих трюмов бумагу лук и пиленые доски в третьем гэнге начавшим работу с раннего утра в беспрерывной цепи вспотевших человеческих тел С предельной натугой измотанных мышц катал тачку русский эмигрант Полетаев. Когда Полетаев катил свою первую тачку, малокровное зимнее солнце выползало из заберклейских холмов. С тех пор оно успело равнодушно переползти через залив и в положенное время нырнуть в сырую зелень парка Голденгейт. Город вспыхнул мириадами огней. В бесшумной пляске закричали световые рекламы. А в Зенит над Фарагутом воровски подкралась луна и повисла, ухмыляясь сквозь туман своим медным тазом. Подмерный скрип лебедки и визг цепей конвейера, генк номер третий работал свой шестнадцатый час. Позади было пятнадцать часов автоматических движений. С пустой тачкой на пароход и обратно с тяжелым грузом. Предстояло столько же. «Три тысячи тонн, заявил босс. Это значило, с одной стороны 30 часов работы, с другой заработок, обеспечивающий семью на целую неделю. У Полетаева дрожали руки, ныла спина и в глазах плавали красные мошки. Но все это было в порядке вещей. Мысль создала себе цель, цель подчинила волю, а воля заставила работать тело. Закон инерции приходил на выручку. Начало работы бывало всегда тяжелее ее продолжения. С каждой новой тачкой мышцы приобретали облегчающую привычку автомата. Каждый шаг, каждое движение должны быть строго рассчитаны. Полная экономия усилий. А главное, не нужно думать о совершаемой работе. Не нужно считать медленно ползущее время. Пускай напрягается тело, струится пот и набухают на руках мозоли. Тело отдохнет, пот высохнет и мозоли станут привычны. Но мысль Мысль должна бежать от всего, что может нарушить баланс души. На часовой башне Ферри на гигантском циферблате часовая стрелка ползла по последнему часу старого года, отдавая дань условному, люди готовились встречать новый год. Для торжественного момента в домах наряжались столы, а панели улиц кишели бестолковой толпой. Стараясь быть веселыми, люди оглушали друг друга дикими криками, воем рожков, Толкались и сыпали встречным в глаза грязные конфетти. Среди дешевой толпы, как символы могущества, шурша резиной шин и сверкая полировкой, сновали дорогие автомобили. Когда на башне ферии обе стрелки циферблата слились и уперлись в небо, над Сан-Франциско промчался рёв сирены. И тотчас же тысячи голосов хор фабричных и пароходных труб подхватил сигнал и потряс камни города. В этот момент люди пили, пели, кричали, целовались и говорили друг другу вздорные речи. В этот момент в портовом городе Сан-Франциско наступил новый год. Адмирал Фарагут рявкнул одним из первых и загудел густой октавой. С верхней палубы ударил в глаза яркий свет. В этом свете фантастически миражно мелькали нарядные люди. Журчала музыка, всплесками веселья звенел женский смех и победно хлопали пробки. Полетаев остановился и тяжело дыша впился пальцами в поручни тачки. В полосе света через перила склонилась женская голова, и нежная рука пустила в полетаева ленту серпантина. По-прежнему скрипела лебедка и визжали цепи конвейера. Внизу по-прежнему муравьиной кропотливой чередой сновали усталые люди. А сверху смотрели на них другие, праздные и веселые, Сыпали на головы грузчиков конфетти и пускали струйки разноцветного серпантина. Внезапно Полетаев почувствовал невыносимую усталость. Серпантин тяжелыми цепями вязал руки и ноги. Непомерной тяжестью наваливался на тачку бумажный дождь. Ядом зависти и ненависти отравилась душа. Воля одрябла и выпустила из подчинения тела. Последним усилием он докатил свой груз до товарных штабелей, бросил тачку и шатаясь от головокружения ушел в тень высокой стены. С острым наслаждением самоистязания смотрел он пустыми холодными глазами на чужое веселье, и отчаяние непоправимости стало душить сердце. Нервный озноб пробежал по спине, дрожали колени. Полетаев тяжело опустился на асфальт и закрыл глаза. И вдруг В яркой полосе света он увидел самого себя. Там, на другом полушарии земли, в летнюю тихую звездную ночь он полетаев, молодой, сильный, красивый и богатый, ехал на Волжском пароходе на Нижегородскую ярмарку. Пароход стоял у пристани. Грузили муку. В веселой, захмелевшей компанией сибирских купцов после обильного ужина В благодушном настроении самодовольного благополучного человека он смотрел с пароходного балкона на работу волжских крючников, смотрел на измождённые лица, мокрые, потные спины, на подгибающиеся от тяжести ноги, но не видел всего этого. Курил душистую сигару и лениво думал. Думал о предстоящих коммерческих операциях, о выгодных сделках, о платежах, о получениях, И немного о женщинах, неизбежных в обстановке ярмарочной жизни. Из рубки плыла мелодия Баха, а в прибрежных кустах знакомые поэтично скрипели корастели. Жизнь казалась приятной, интересной и многообещающей. Все, что происходило вокруг Полетаева, было в порядке вещей. Но вот что-то случилось. Случилось внезапно, помимо его воли. И все это уже в сказочном прошлом. С верхней ступеньки жизни его столкнули на нижнюю. Какие-то враждебные силы переменили ему роль в жизни. Судьба. А что, если он заслужил это? Быть может, он плохо выполнял свою первую роль. Быть может, в этой смене ролей справедливость проведения. Раньше страдали одни, теперь другие. Впрочем, какая там справедливость? Нет справедливости. Что миру справедливость, миру в целом, где отдельный человек лишь ничтожная песчинка. Что миру до страданий или радостей этой песчинки. Порядок вещей остался неизменным. Законы человеческого общежития неумолимы. Каждая песчинка необходима для целого и выполняет возложенную на нее работу. В этом мудрость мироздания. А счастье той или иной песчинки удачно вытащенный билет в лотерее. У него, у Полетаева, был выигрышный билет, и он пользовался выигрышем по праву удачника. Теперь он его потерял. Теперь он обречен на тяжелый труд. Так что же? Пусть страдания и лишения одних оттеняют благополучие других, как свет и тени для общей гармонии. Гармония же неизменна. Так было, есть и будет. Во веки веков. Вот он где. Что ж вы, батенька, тут валяетесь? Захворали, что ли? Бросили тачку, где попало. Хорошо, что босс сегодня пьяный, а то. идем к лучше в харчевку, перерыв на ленч. Дернем по случаю Нового года. У меня мунштайн есть, О, отличный. На все шестьдесят пять градусов. Над Полетаевым стоял полковник царской гвардии богатырь Глебов и с удовольствием закуривал папиросу